Эпилог. Аластер Дарк. Фелиция спала, разметав по подушке серебристый шелк волос. А я смотрел на свою любимую жену и не мог налюбоваться. Наверное, никогда не смогу, даже когда наши лица покроются морщинами, а старость оставит лишь намек на былую красоту. Прошло уже девять лет с тех пор, как я второй раз назвал ее своей. За это время многое случилось. Вечные одарили нас двумя крепкими здоровыми сыновьями, один из которых мерно сопел в колыбели, стоящий рядом с нашей кроватью, а второй спит в своей комнате, как настоящий мужчина, аж целых трех лет от роду. Фелиция закончила академию, правда, пока уделяла больше времени семье, нежели своей любимой артефакторике. Мы поселились в поместье семейства Олсен, а замок моего давно и бесславно забытого папаши навещали изредка, только чтобы проверить дела, но слуги и управляющие боятся меня так сильно, что с полной ответственностью относятся к своим обязанностям, поэтому такие визиты сильно не затягиваются. Когда наш первенец Мартин станет достаточно зрелым, чтобы принять бразды правления, я с радостью передам титул владения герцога Даркварда в его руки, а младший Освальд, Названный в честь своего дедушки графа унаследует этот титул и все остальное наше имущество. Все, кроме крошечного домика на окраине города, куда, скорее всего, мы переберемся с Фелицией. Но до этого еще далеко. «Ал, ты чего не спишь?» Сладко потянувшись, спросила Алис. «Просто задумался. Признался я, откидывая одеяло, чтобы прижать к себе...» нежную, соблазнительную жену. «Пф, опять планировал нашу жизнь на годы вперед. Какой ты иногда смешной, мой любимый муж. Почему бы тебе не обнять меня и не сделать счастливой уже сейчас?» Искушающе промурлыкала она, вызывая вполне закономерную реакцию моего тела. «Ты так и не сказал, что тебя беспокоит?» спросила моя маленькая проницательная супруга, рисуя пальчиками узоры на моей груди через некоторое время, когда мы, удовлетворенные, обнимались в постели. «Ничего особенного. Просто до сих пор не верится, что ты мне не приснилась, а подарена небесами за неведомые заслуги», признался я, крепче прижимая к себе любимую. «Ну, допустим, подарил меня тебе король и за вполне известные заслуги восстановлению мира и герцогства. «Да еще и с условиями», напомнила мне Лис о том тяжелом времени, когда в наказание за свои воли Григориан Пятый запретил мне видеться с женой, пока я не выполню его требования по принятию контроля над полуразрушенным герцогством и департаментом. Но самым жестоким его наказанием было то, что у меня не было возможности поведать Лис правду, что заставило мою девочку страдать целый месяц, пока я возился с бумажками. «Нет». «Вечные подарили мне тебя гораздо раньше, когда одна маленькая напуганная графиня взяла меня в плен своими испуганными светлыми глазами», — сказал я, поцеловав жену в кончик носа. «Мне помнится, что я обнимала тебя не глазами, а голыми ногами за обнажённый карательский тыл, прямо в гнезде порока и разврата, в борделе», — с согривой улыбкой припомнила Фелиция. «Ты тогда перевернула всю мою жизнь». с улыбкой признался я. «Не преувеличивай. Я порушила твой идеальный порядок только на кухне», с улыбкой продолжала дразнить меня жена. «Нет, ты изменила всю мою жизнь, и не только мою, но эти перемены все к лучшему». Серьезно ответил я, подминая смеющуюся жену под себя. «Ты наполнила смыслом жизнь Макса и Дэзи. Мой наставник откровенно скучал на пенсии, а сейчас вернулся в департамент». И занимается любимым делом, пока его не менее обожаемая жена помогает тебе воспитывать наших детей. Кстати, спасибо тебе, что уговорила их переехать к нам. Это поместье слишком большое, чтобы жить вчетвером. Только благодаря тебе Сайрус решился на свою фееричную выходку с тайной свадьбой. Твоя подруга Оливия сумела взять себя в руки после подлого предательства эльфов и не только нашла себя в науке, но и встретила хорошего парня. С твоей помощью мы раскрыли заговор, и теперь страна благоденствует в мире и согласии с соседями. Перечислил я все, что смог вспомнить. О том, что она много делает для меня и нашей семьи, вообще не приходилось говорить. «О, в твоих глазах я просто героиня, отважная и непогрешимая», снежной улыбкой сказала она, немного смутившись. «Нет, в моих глазах ты... искушение». та, да, чьей улыбке я не в силах сопротивляться, признался я, накрывая поцелуем самые нежные и любимые губы, чтобы доказать всю силу своих чувств моей сладкой графине.